Глава 13 Он давно не ночевал дома. Ему снились чудесные сны. Утром он сходил за круассанами, и они позавтракали все вместе в комнате Полетты. Небо было ярко-голубым, Филибер и Полетта мило беседовали, Камилла и Франк молчали. Он раздумывал, стоит ли ему поменять простыни, а Камилла размышляла, стоит ли ей начать действовать. Он пытался поймать ее взгляд, но она была не здесь, а на улице Сигье, в гостиной Пьера и Матильды, готовая проявить малодушие и сбежать. Если я сейчас сменю белье, мне не захочется валяться на нем среди дня. А если сделаю это после того, как посплю, это будет полный идиотизм. Уже слышу, как она хихикает. Или все-таки пойти в галерею? Отдам папку Софии и тут же смоюсь. И вообще все как-то может лежать и не придется. Будем стоять, как в кино. Уф. Нет, это плохая идея. Если он окажется там, вцепится в меня, затеет разговор, а я не имею ни малейшего желания беседовать. Плевать мне на его мнение. Может взять или отказаться? А треп пусть прибережет для клиентов. Приму душ в раздевалке перед уходом. Возьму такси и попрошу водителя подождать меня у входа, но во втором ряду. Озабоченные и беззаботные все вместе со вздохом смахнули крошки и разошлись. Каждый отправился по своим делам. Филибер был уже на выходе. Одной рукой он придерживал дверь Франку, в другой держал чемодан. Уезжаешь в отпуск? Нет, это аксессуары. Что за аксессуары? Для моей роли. «Надо же, о чем пьеса-то? История плаща и кинжала? Будешь метаться по сцене, выкрикивая угрозы и все такое прочее?» «Конечно». «Раскачаюсь на занавесе и прыгну на зрителей. Ладно, проходи, или я тебя заколю». Погода обязывает. Камила и Полетта спустились в сад. Старая дама ходила все хуже, и на аллею Адриэна или Куврер у них ушел почти час». Камила старалась подстроиться под ее мелкие шажки, у нее затекла рука, ноги сводила судорогой от напряжения. Она улыбнулась, заметив табличку «Только для всадников. Просьба соблюдать умеренный темп». Они останавливались, чтобы сфотографировать туристов, пропустить бегунов или обменяться шуткой с другими марафонцами мафусаилового возраста. «Полетто». «Да, деточка». Вы не рассердитесь, если я заведу речь об инвалидном кресле? Ладно, значит, вы рассердились. Неужели я такая старая? Прошептала палета Нет, вовсе нет, совсем наоборот. Но я подумала, что мы так мучаемся с вашими ходунками. А кресло? Вы могли бы толкать его перед собой, а потом садились бы и отдыхали, а я увозила бы вас на край света. Полетта, мне осточертел этот парк. Видеть его больше не могу. Думаю, я пересчитала все камешки на аллеях, все скамейки, все решетки. Их одиннадцать. Я устала от этих пузатых автобусов и от экскурсантов с тупым выражением лица. Меня осточертели постоянные посетители и бледнолицые охранники, и тот тип с орденом почетного легиона, от которого воняет мочой. В Париже так много интересного. Магазинчики, тупики, задние дворы, крытые проходы. «Люксембургский сад, букинисты, сквер Нотр-Дам, цветочный рынок, набережные сены. Он великолепен, наш город. Мы могли бы ходить в кино, на концерты, в оперетто. Мы заперты в квартале старичья, где все дети одеты, как близнецы, у всех нянек одинаково свирепое выражение лица, где все так предсказуемо, пустое место». Палетта не отвечала, повиснув тяжелым грузом на руке Камиллы. «Ладно, хорошо. Буду с вами откровенна». Я пытаюсь заговаривать вам зубы, но дело совсем в другом. Я прошу вас об услуге. Если у нас будет кресло, и вы согласитесь время от времени на нем кататься, мы сможем ходить по музеям, и я буду самым счастливым человеком на свете. Сейчас полно выставок, на которые я мечтаю попасть, но сил стоять в очереди у меня нет. Нужно было так сразу и сказать, дурочка-то такая. Если речь об услуге, никаких проблем. Доставить тебе удовольствие, да мне только того и надо». Камила кусала губы, чтобы не улыбнуться. Она опустила голову и прошептала «Спасибо». Прозвучало напыщенно и немного искусственно. «Вперед! Нужно действовать быстро и ковать железо, пока горячо!» Они галопом помчались в ближайшую аптеку. «Мы отдаем предпочтение Classic 160 от Sunrise. Это складная модель, у нее замечательные характеристики. Кресло очень легкое, весит всего 14 кг, без колес 9 Подножка съемная, высота подлокотников и спинки регулируется. Сидень наклонны. Ах, нет, это при условии доплаты. Колеса легко снимаются. Умещается в багажнике машины, можно регулировать и глубину, а. У палетты, пристроившейся между шампунями для сухих волос и витриной товаров фирмы Шоль, был такой расстроенный вид, что провизорша решила остановиться. Ну, я вас покидаю, у меня покупатели. Вот, возьмите инструкцию. Камила опустилась рядом с ней на колени. По-моему, ничего, как вам кажется? Честно говоря, я ожидала худшего. Выглядит очень спортивно и шикарно благодаря черному цвету. Скажи еще, что оно придает шикарный вид пассажиру Sunrise Medical. Названия они выбирают те еще: 37. «Это ведь рядом с вашим домом?» Полетто надела очки. «Покажите». «Вот. Шансо сюр-шозиль. «О, конечно, Шансо. Прекрасно знаю это место». «Дело в шляпе». «Благодарю тебя, Господи». «Одним департаментом дальше, и пришлось бы покупать педикюрный набор и тапочки на резиновом ходу». «Сколько оно стоит?» «558 евро без НДС». «Нехило. А на прокат его взять можно?» «Эту модель нет. На прокат мы даем другое. Оно прочное, хоть и тяжелое. Но, полагаю, у мадам есть страховка? Вам ничего не придется платить?» Ей показалось, что она беседует с двумя помешанными старыми девами. «Вы получите кресло бесплатно. Сходите к своему врачу и возьмите у него рецепт. Учитывая ваше состояние, проблем не будет». «Вот, держите. В этом буклете указаны все параметры. Вы наблюдаетесь у терапевта? Эм, если возникнет необходимость, покажите ему вот этот код. 401 а 02 И. Все остальные проблемы решит НКМП». «Конечно. А что это такое?» «Как только они вышли на улицу, палета поплыла». Если ты поведешь меня к врачу, он отошлет меня назад, в приют. Эй, поляточка, крошка моя, спокойно. Ни к какому врачу мы не пойдем. Я всех докторов ненавижу не меньше вашего. Придумаем другой выход. Они меня найдут, найдут! плакала старушка. Есть она не захотела и всю вторую половину дня провела в постели. Что с ней? встревожился Франк. Да ничего. Мы ходили в аптеку насчет кресла. И как только провизорша заговорила о визите к врачу, она расстроилась. «Насчет какого такого кресла?» «На колесиках». «Зачем это?» «Чтобы ездить, идиот, путешествовать по миру». «Что еще ты, черт возьми, придумала? Бабке здесь хорошо. Зачем трясти ее, как бутылку газировки?» «Эй, ты начинаешь меня утомлять. Давай, подключайся». Подтирая ее время от времени, сразу мозги встанут на место». Мне нравится заботиться о твоей бабушке. Она прелесть, а не старушка. Но я не могу жить без движения. Мне нужно гулять по улицам, дышать воздухом, проветривать мозги. Ясно тебе? У тебя сейчас все классно складывается, так? Все путем, да? Вам, Филу, Полетти, тебе. Хватает пространства этого дома. Поели, поработали, поспали. А я другая. Я начинаю задыхаться в четырех стенах. Кроме того, я люблю ходить и хорошие деньги на подходе. Так вот, повторяю. «Мне нравится работать сиделкой, но при одном условии. Я хочу путешествовать. В противном случае выкру...» «Что?» «Ничего. Не стоит так возбуждаться. Еще как стоит. Ты так эгоистичен, что если я не буду орать, как резаная, пальцем о палец не ударишь, чтобы мне помочь». Он ушел, хлопнув дверью. Она закрылась у себя, а когда вышла из комнаты, они что-то делали у входной двери. Полетта была на седьмом небе от счастья. Любимый внук заботится о ней. Давай, девочка моя, садись. Тут ведь все как в мотоцикле. Хочешь хорошо ездить, отлать его заранее. Он сидел на корточках и дергал за ручки и рычаги. Ноги на месте? Да. А руки? Высоковато. Так, Камилла, иди сюда. Рикшей будешь ты, так что ручки отрегулируем по тебе. Отлично. Мне пора. Проводите меня до работы, проведем испытание. Она помещается в лифт? «Нет, нужно его сложить», — занервничал он. «Ничего страшного, бабуля вроде не парализована, или я ошибаюсь?» трр Пристегни ремень, Фанжио, я опаздываю». В парке они развили гоночную скорость, и когда остановились на светофоре, волосы у палетты растрепались, щеки раскраснелись. «Ладно, оставляю вас, девочки. Как доберетесь до Катманду, пришлите мне открытку». Эй, Камила, не забыла про вечер? Ты о чем? О блинах. Черт. Она прикрыла рот ладошкой. Я забыла. Меня не будет. По лицу Франка Камила поняла, как он расстроился. Это правда важная встреча. По работе. Я не могу отменить. А как же палета Я попросила Филу подменить меня. Ладно, тем хуже для тебя. Съедим все сами. Он стоически перенес удар и удалился, виляя бедрами. Ярлык новых трусов натирал поясницу.